Глава шестая Следующие несколько месяцев отмечены странной пронзительной ясностью и вместе с тем как-то зыбко расплывчатой. Больше никто не заговаривает о том, стоит ли им ходить в море. Они делают это раз в неделю, как по часам. К рыбачкам присоединилось еще больше женщин, и теперь им хватает людей на три лодки. Дело снова идет к зиме, В уголках неба уже сгущается темнота наподобие теней под стропилами высокой крыши. Пастор Курцин наблюдает за ними с узких ступеней церковного крыльца, по воскресеньям читает все более рьяные проповеди о добродетельном послушании церкви и ее служителям. Но хотя его пыл нарастает, Морен чувствует перемену среди женщин. Пробуждается что-то темное, и первозданная, и Морен ощущает эту глубинную темноту и в себе тоже. Ей уже не интересно, что говорит пастор, она целиком отдается работе, ловит рыбу, рубит дрова, готовит поля под посевы. В церкви ее мысли уносятся в море, точно лодка, не привязанная к причалу. Она ощущает в руках тяжесть весел, по плечам разливается боль. Она не единственная, кто теряет интерес к церкви. На собраниях по средам фру Оловсдоттер выспрашивает у Дины, как самые ароматизируют пресную воду, и просит Кирстен помочь ей вырезать костяные фигурки в память о муже и сыне. Когда Морен ходит на кладбище к папе и Эрику, она часто видит разложенные на земле рунные камни, вытесанные грубо и неумело. Несколько раз она находит на мысе лисьи шкуры и освежеванные тушки, оставленные на вершине утеса. Знаки поминовения, заговоренные амулеты. марен помнит все это из детства. В церкви она наблюдает за женщинами и гадает, кто из них убивает лисиц, снимает с них шкуры и оставляет на скалах, придавив камнем, как подношение ветру. Она спрашивает у Дины, что означает «освежованная лисица». Дина лишь выгибает бровь и пожимает плечами. В своем новом порядке женщины-вордё в Орде обращаются к старым традициям, их как будто уносят назад, и они ищут, за что ухватиться. Наверное, Торил об этом не знает, иначе она бы уже рассказала пастру. Сейчас, с приближением зимы, Торил и остальные церковные кумушки, как их называет Кирстен, все больше и больше времени проводят в церкви, замаливая грехи, в наказание за которые Бог отобрал их мужей. Раскол между женщинами деревни все глубже, точно трещина в стене, по которой стучат беспокойные пальцы, и лишь сытые животы кое-как сглаживают нарастающие разногласия. Но они живы, они уцелели, напоминает себе Морен. У них налажен взаимный обмен. Если тебе нужны шкуры, ты идешь к Кирстен и вымениваешь их на сушеную рыбу или на что-нибудь из одежды, которую ты, в свою очередь, выменила у Торил на нитки из жил или на свежий мох с мелкогорья, куда Торил не ходит, потому что там всюду саамы. а в прежние времена, как поговаривают, там собирались ведьмы. Каждая из женщин в Ордео умеет что-то свое, полезное для остальных, и все они так или иначе полагаются друг на друга, кто-то больше, а кто-то меньше, в зависимости от сноровки и мастерства. «Это победа», — говорит кирстон на одном из собраний. «Что сказали бы наши мужья?» «Ничего хорошего». отвечает Зигфрид. Она стала ярой приспешницей Торил, но не пропускает собраний, чтобы не упустить ни одной сплетни. Пастор Курцин говорит... «Он собирается читать проповедь в канун Рождества?» спрашивает Кирстен. «Да уж, наверное», кивает Зигфрид. «Мне бы хотелось взять слово», говорит Кирстен, «высказаться о шторме». Наверное, у многих из нас есть что сказать. Время пришло. Я готова. Морен обводит взглядом комнату. Все хранят молчание. У самой марен нет правильных слов, чтобы высказаться о шторме, хотя прошел уже год. За этот год они столько о нем говорили, что вся острая горечь сгладилась от многочисленных повторений, как галька в море. «Морен?» — Кирстен глядит на нее, ждет поддержки. Но марен нечего ей предложить, и всем остальным тоже. Все молчат, смотрят в пол, и Морен, и Эдне, и Фру Олафсдоттер. «Наверное, все остальные тоже, как и она сама, находят какое-то подобие утешения в этом всеобщем молчании», — размышляет Морен. Они все стоят в одном месте и глядят в одну точку. Шторм грянул внезапно. Как по щелчку пальцев. Морен не помнит, кто первым сказал эту фразу. Может быть, Торил или Кирстен. Может быть, даже она сама. Все с этим согласны, как по щелчку. Как будто случайно. Такое бывает, и тут уже ничего не поделаешь, хотя это тоже своего рода трусость. Морен уверена, что все остальные презирают ее за подобные мысли, как она презирает их всех. Они как будто надели незримые шоры себе на глаза и связали себе языки, чтобы им не пришлось помнить, как все было на самом деле. Как лодки покачивались на волнах, а потом разом исчезли. Морен смотрит в окно. Неотступная темень несет в себе серую мутную примесь, С севера идет туман. Он накрывает собою весь остров, превращает знакомые пейзажи в нечто странное и чужое, приносит промозглую стужу, проникающую под плотные юбки и шерстяные чулки. Чуть дальше, за последним рядом домов, темнеет море. Теперь марен наблюдает за ним еще пристальнее, чем прежде. Она учится равнодушию к морской стихии, и с каждым выходом в море за рыбой ей все проще не испытывать никаких чувств. Но грядет годовщина гибельного шторма, и Морен понимает, что ей не хочется думать о том, что забрало у них море, и уж тем более говорить об этом в церкви. Она чувствует разочарование Кирстен, и когда все расходятся по домам, догоняет ее на пороге и прикасается к ее плечу. «Извини, я уверена, что пастор Курцин позволит тебе говорить». «Мне не нужно его дозволение», — говорит Кирстен, прищурившись. «Я еще подумаю». Кирстен... не берет слова на службе в рождественский сочельник, хотя марен хотелось бы ее послушать. Проповедь пастора Курцина, совершенно бесцветная и заурядная, представляет собой расплывчатое повторение тех слов, которые он бормотал над могилами их сыновей и мужей. Эта проповедь не утешает Морен. В ней нет ничего о погибших мужчинах, нет ничего о скорбящих женщинах, потерявших опору в жизни. Сколько раз Морен выла от бессильной тоски, что папу и Эрика не вернуть. Пастор Куртсон никогда этого не поймет. И никто не поймет. Марен наблюдает, как он наклоняется к полке под кафедрой и достает письмо с кисточкой и печатью. Она вдруг понимает, что немножко его ненавидит за его слабость, за его власть над ними. за его постоянные разговоры о милости Божьей, хотя очевидно, что эта милость не распространяется так далеко на север. Прозревает ли Бог ее помыслы? Видит ли он, что творится у нее в голове? Морен сидит, затаив дыхание, и копается у себя в мыслях, словно пытаясь нащупать Бога, притаившегося внутри. «Пришло вчера». говорит пастор, разворачивая письмо. Печать такая тяжелая, что она перегибает пергамент почти пополам, и пастору Курцину приходится держать его двумя руками прямо перед собой. И теперь Морен не видит его лица. Наш губернатор скоро поселится в Вардехюсе, откуда будет управлять всем финмарком. Торил ерзает на скамье, Зыркает по сторонам, словно чтобы убедиться, что все помнят, кто первым сообщил им эту новость. «А еще к нам в Ордео», — продолжает пастор Курцен, — «едет назначенный губернатором комиссар, дабы надзирать над деревней на месте». «Но пастор Курцен», — говорит Кирстен, — «разве это не ваша задача, как нашего доброго пастора?» Возможно, он будет оказывать помощь в духовных вопросах, хмурится пастор Курцин, недовольный, что его перебили. Но я остаюсь вашим пастором. «Слава Богу!» — говорит кирстон с таким искренним пылом, что пастор даже немного теряется и делает строгое лицо, чтобы скрыть смущение. Он убирает письмо, и пока самые ярые церковные прихожанки вовсю предаются молитвам, Кирстен с Морен потихоньку выходят наружу. На улице такая темень, что им приходится стоять почти вплотную друг к другу. Так замерзшие звери жмутся друг к другу, чтобы согреться. У Кирстен отяжелевшие веки, усталый взгляд. «Назначенный губернатором комиссар», — задумчиво произносит она. «Но ни слова о том...» «Для чего он сюда приезжает?» «Может, он будет наместником губернатора, как в Алте, где есть наместник?» — отвечает Морен. «На таком крошечном островке?» — Кирстен качает головой. «Алта уж всяко побольше в Орде. Зачем нам здесь надзиратель, тем более если сам губернатор поселится в крепости?» Они бросают недовольные взгляды в направлении Вардёхаса, хотя туман такой плотный, что давит навеки, и у Морен слезятся глаза. Кирстен задумчиво смотрит на неё. «Хочешь зайти ко мне в гости? У меня есть пиво и сыр». Морен, конечно же, хочет зайти. Ей любопытно, как та обустроилась в доме Матса Питерсона. Она часто задумывалась о том, как Кирстен справляется в одиночку с таким огромным хозяйством, и ей интересно взглянуть на оленей. Но мама скоро вернется домой и станет оплакивать папу. марен не хочется, чтобы она оставалась одна. «Я бы с радостью, но мне надо домой». Кирстен кивает. «Я вот думаю...» «Почему нам сообщили о комиссаре именно сегодня?» «Это, наверное, что-то значит?» Морен удивленно моргает. «Ты никогда не была суеверной?» «Что-то явно начнется, но что?» «Вот вопрос». «Или закончится», — говорит Морен, стревоженная тоном Кирстен. «Круг завершится». «У круга нет ни конца, ни начала». Кирстен резко расправляет плечи. Увидимся завтра. Они расходятся в разные стороны в плотном тумане. Морен идет мимо тихих соседских домов, мимо дома Фру Олафсдотер, мимо дома Торил. Идет на дальний конец деревни, где в узких окнах их дома пляшут бледные отсветы пламени очага, почти призрачные в неземной белизне тумана. Морен хочется пройти мимо, Хочется идти дальше, мимо пустого дома Бора Рагвальдсена, за край деревни, на мыс. Она с трудом заставляет себя открыть дверь и войти в вязкое, удушающее тепло. Мама подкладывает дрова в очаг, непрестанно трогает языком засохшую болячку в уголке рта. Тут же в комнате сидит Дина, прижимая Эрика к груди. Я ей рассказала. говорит мама, не поднимая глаз. Про комиссара. «И что ты думаешь?» спрашивает Морен. «Ничего я не думаю». Дина втирает Эрику в десна гвоздичную пасту. Слюна, обильно текущая у него изо рта в свете пламени, кажется красной, как кровь. марен хочется схватить Дину за плечи и хорошенько встряхнуть. Она скучает по тем временам, когда они могли поговорить по душам. марен надеялась, что рождение Эрика выведет дейну из оцепенения, в которое она впала после гибели мужа, но та стала еще молчаливее, чем прежде. «Зато он новый человек», — говорит Морен, чтобы хоть что-то сказать. «Лишняя пара рук всегда кстати». Мама опять строгает языком болячку в уголке рта. Все погружаются в привычное молчание, и никто больше не упоминает комиссара. Им представляется, что комиссар будет точно такой же, как пастор. Его присутствие повлияет на здешнюю жизнь не больше, чем снег, падающий в море. Им представляется, что жизнь на Вардё так и будет идти своим чередом, и что самое худшее уже позади. Им представляются всякие глупости, и только потом станет ясно, как сильно они ошибались.